Глава 8 «Ни один компетентный ученый не думает, что человек произошел от какой-либо из существующих человекообразных обезьян». Эрнст Хуттон от «Человекообразной обезьяны», 1946 год. «Я летел в Нью-Йорк, и на душе было тревожно». «Этому Игги Наполи, моему помощнику, пальца в рот не клади. Теперь у него был мой автобус с оборудованием и мой микрофон, и он мог выступить самостоятельно, если бы в мое отсутствие во Флориде случилось какое-нибудь событие. И, конечно, все запомнили бы человека с таким именем и фамилией. Игнац Наполи. Я потратил 10 лет, чтобы заставить публику помнить Билли Данхема. Но Игги мог сделать это за два интервью, если бы провел их успешно. «Итак, я отправился в правление компании с докладом, а на душе у меня кошки скребли. Моя передача о шампанавте нашумела, спору нет, это была сенсация в старомодном духе, но беседу вел не я, ее вел пан Сатирус, а в нашем деле так». Стоит споткнуться, как кто-нибудь отхватит тебе обе ноги напрочь, да еще пришлет букет роз выражая сожаление по поводу твоего нездоровья. В аэропорту я взял такси. Не в том я был настроении, чтобы ехать со всякой швалью в рейсовом автобусе. Мы выскочили из туннеля, и я увидел, что Нью-Йорк совсем не изменился. Все куда-то спешили, никому не было никакого дела до других... Старший лифтер в здании телевизионной компании помнил меня, и я почувствовал себя немного лучше. Эти ребята первыми пронюхивают, когда кому-нибудь дают пинка в взад. «Поднимите мистера Данхема наверх», — сказал он, и мой дух поднялся сам без помощи механических приспособлений. «На тридцать второе, мистер Данхем?» «На тридцать второе», — сказал я, и сунул ему пять долларов. Он сказал, что рад моему возвращению. «Пинка сегодня не будет. Порядок». Маленькая секретарша с красивыми бедрами, что сидит в приемной, показала мне в улыбке все тридцать два зуба и наклонившись ущелье между двумя холмами. Всегда можно определить, как высоко стоят твои акции в компании потому как глубоко тебе дадут заглянуть за корсаж. Ловко у нее это получается. Она, должно быть, практикуется все ночи напролет, не знаю уж, когда она спит, зато обычно знаю с кем». «Раз-два, я уже сижу с двумя вице-президентами и директором компании. Появляется бутылка, и родной дом встречает нашего славного мальчика Билли, который вернулся с войны, цел и невредим. Пинка сегодня не будет. Может быть, завтра или послезавтра, но не сегодня». Райкерш, директор, вел совещание. «Билл, я полагаю, вы знаете, почему мы вас вызвали?» — сказал он. «Что уж он там понял из моей улыбки, это его дело?» Я поднес стакан ко рту, и льдинка звякнула о мои зубы. «Этот ваш шимпанзе, как вы его там назвали, шимпанавт, самая большая сенсация со времен Джеки Глиссона. Большая и жирная, а? не остроумно но это мой обычный ход. Когда они смеются над твоими глупыми шутками, можно просить о прибавке жалования». Когда они смеются над шутками умными, такой уверенности нет. Впрочем, я думаю, эти ребята ничего не делают с бухты барахтой Сейчас они смеялись. Я понял, что мои акции и в самом деле котируются высоко. «Пейте, Билли, дружище», — сказал райкер Я выпил. «В поездках я пью виски попроще, но в районе Мэдисон-авеню тебя не будут считать за человека, если ты не пьешь марочных напитков, да еще с указанием всяких дат на горлышке». «Почему эти даты, приятель, они годятся только для надгробных плит?» «Ребята», — сказал я, — «чем могу служить?» Номер не прошел. Они вызвали меня в Нью-Йорк будто бы просто для того, чтобы узнать, как мне понравилась Флорида. Но эту волынку долго тянуть нельзя, и, наконец, Райкер кивнул Маклемору. Маклемор кивнул Херцу, а Херц уже обратился ко мне. «Билли, вы когда-нибудь мечтали вы идти с репортерской работой?» «Нет». «Держи карман шире». «Вы когда-нибудь мечтали стать продюсером?» «Нет». «Продюсером телевизионной постановки». Маклимор продолжал гнуть свою линию. «Распределять роли между хорошенькими девочками, командовать актерами, давать указания писателям». «Нет, я старый репортер и, наверное, умруем Вы будете главным продюсером». «У вас будет режиссер и заместитель продюсера». «Послушайте, Райк». Когда я просыпаюсь в одной и той же постели, или даже в одном и том же городе, три утра подряд, я чувствую себя не в своей тарелке. Я работал репортером в газетах, на радио и телевидении еще тогда, когда интервьюировать Болли Мэдисона было модным делом. Примечание переводчика «Американский комик». «Когда-нибудь всем нам приходится остепениться», — сказал Райкер, который остепенился лет в одиннадцать, получив от отца наследство в три миллиона долларов. «Вы внесли ценный вклад в работу нашей компании, Билл, пора пожинать плоды». Пинка еще не было, но от разговора уже попахивало пинком. «И все же тут тебе и бутылка, и старший лифтер, и крошка Микс, глубокий вырез из приемной. «Райк, куда вы клоните?» — спросил я. «Давайте перестанем ходить вокруг да около». «Ну, вы меня знаете. У компании нет вернее человека». «Что хочет от меня компания?» «Вот это разговор, Билл», — сказал Райкер. «Вы же нас не бросите на произвол судьбы и Нью-Йоркского муниципалитета?» «Все дело в этой обезьяне, Билл. в Шимпанзе. В пани-сатирусе. В шимпанавте. А что такое?» «Теперь мы все забыли и про бутылку, и про то, какие мы друзья, и как мы все любим нашу компанию, наши обязанности и Соединенные Штаты. Теперь мы работали. Часовая передача». сказал Райкер. Платит один из наших лучших рекламодателей Северо-Южная страховая компания. С затратами просили не считаться. Но поставили условие. В главной роли должен быть шимпанзе. Точка. Обзац. Ну, в таком случае купите шимпанзе. «Все они посмотрели на меня так, будто я наплевал на их фамильные библии. И это было неплохо. Надо же поддерживать свою репутацию профессионального хулигана». «Да и от жизни Билли», — сказал Хертс. «Все шутит», — добавил Маклимор. Но директор Райкер заправлял всем. «Личностями не торгуют», — сказал он. «А шимпанзе — самая выдающаяся личность за последние месяцы, после Джона Глена или Кэролайн Кеннеди». «Можно сказать на экранах телевизоров, вы оба имели успех», — сказал Хертс. «Вы говорили так, будто знаете друг друга с пеленок». «Ему-то всего семь с половиной лет», — сказал я. «Он прирожденный телевизионный актер», — сказал Маклимор. «Это то, что надо нашему заказчику», — закончил круг Райкер. Теперь были поставлены все точки над «и», а в нашем деле так, понял, слушай. «Провалиться мне в тартарары, как сказал поэт?» «Но ведь, а...» Он принадлежит правительству Б, он чертовски вспыльчив, В, вокруг него столько агентов безопасности, словно он русский посол. Это агентьяно что-то знает, и правительство не может допустить, чтобы она это разболтала. Райкер кивнул Маклемору, Маклемор кивнул Херцу, а Херц сказал: "Только вы бел можете это унести". «Для меня найдется местечко и в NBC, и в себе сказал я. «Да и ABC знает меня не первый год, не говорите так», — сказал Райкер. «У компании нет, вернее, человека». Тогда я снял трубку с телефона, стоявшего на его столе и сказал. «Дайте юридический отдел, ну да кого-нибудь, кто там у них сейчас главный». «Минуточку, мистер Данхен», — ответила девушка. «А все они в радиокорпорации знают мой голос, пока не последовала пинка». «Вам нужен мистер Рассини. Ну, передайте ему смычок, детка». Мистера Рассини я не знал, но его музыкальный голос очень соответствовал его фамилии. Он осведомился, чем он может быть полезен уважаемому мистеру Данхему. «Каково правовое определение человека?» — спросил я. Долгая пауза и ответ. «Такого определения не существует. Как вы поступаете, когда оно вам требуется?» «Я не знаю такого случая», — осторожно сказал мистер россини «Пока не требовалось никому. Я хочу сказать, что со времен Великой Харти у суда было время заниматься почти всем. Ну, наверное, по этому поводу надо обратиться в суд, чтобы он вынес мотивированное решение. А какое определение дает толковый словарь?» Мистер россини сказал, что посмотрит. Я сказал, что не буду вешать трубку. Хертс сказал, что он знал, дружище Билли все устроит. Райкер ничего не сказал». Наконец послышался голос Рассини. «Тут что-то неясно. Получается, человек, который человек, это человек. Человеческий, человечий, свойственный, присущий или принадлежащий человеку». «Стоп, Рассини, достаточно. Теперь надевайте шляпу и отправляйтесь к судье Мэнтону. Я ему позвоню». «Нам нужно предписание суда об освобождении некоего пана Сатируса, незаконно задерживаемого правительством Соединенных Штатов». «О», — сказал Гассини, — «я слышал, что мы им интересуемся. Я сейчас в кабинете Райкера. Двигай, дружище». «Мистер Данхем, нельзя учинять иск правительству Соединенных Штатов без согласия шимпанзе? Вы с Ментоном все уладите, я позвоню ему». Я позвонил в суд, но Ментона не застал. Позвонил ему домой. «Судья». «Однажды вы мне сказали, я к вашим услугам в любое время. Это время пришло. Я сейчас направил к вам суд юриста по фамилии Россини. Мне нужно предписание, в котором значилось бы, что «шимпанавт панцатирус человек».» «Погодите, мистер Данхем. Вы говорили, судья, в любое время. Я помню, но судья, имейте в виду. После этого вы мне еще дважды скажете «в любое время». Я вас сделаю самым известным юристом в стране. Да-да-да, но достоинство судьи... Достоинство судьи зиждется на защите прав человека. Если бы вы только могли поговорить с этим паном-сатирусом, судья, поверьте мне, это угнетаемая личность. Но я судья штата Нью-Йорк. Вам придется сделать так, чтобы он подлежал моей юрисдикции. Это я устрою. С юридической стороной проблемы было покончено Дальше все пошло как по маслу. Я позвоню одному малому из муниципалитета. «Мак, я только что прилетел из Флориды, чтобы комментировать прибытие пана Сатируса, шимпанавта. Я знаю, что у вас не положено давать предпочтительную информацию, но хотя бы один намек. Как город готовится к встрече?» «Триумфальный проезд по улицам, конечно. Вручите ключи от города? Может, повесите бронзовую памятную доску в его честь?» «Видишь ли, любили... Билли, я точно не знаю». Голос у меня зазвенел, как у актера, игравшего главную роль в старой пьесе «Первая полоса» — «Ли Трейси», кажется. «Не подготовили бронзовую доску?» «А я думал, город и зоологическое общество будут драться за право ее оплатить. Самый выдающий со Бронкса, родившийся прямо в клетке зоопарка. Как это так, без бронзовой доски?» «Ясно», — сказал Мак, «я понял». «Спасибо, что подсказал, Белл. Я просто не знал, в каком зоопарке он родился. Я положил трубку. Райкер смотрел на меня со странным выражением лица. «Райк, выкладывайте, что у вас на уме. Я не хочу работать здесь в правлении. Я люблю разъезжать. Но продюсером постановки вы будете. Или, в крайнем случае, будете вести программу. Разве что для начала». Это очень дружелюбный шимпанзе Райк. Он привязывается к людям. Мы найдем ему продюсера и ведущего, который ему понравится. Может быть, какую-нибудь хорошенькую девушку. Я не знал, что он нью-йоркиц. Я не знал, что он родился в Бронкском зоопарке, сказал Херкс. Я тоже не знал. Забыл спросить его, где он родился. Ну и что, плевать. Мои передачи смотрит вся страна. Глава 9. Всякая попытка активно воздействовать на его биологическую наследственность скатывается с животного этого вида во всех остальных отношениях умного и послушного, как с гуся вода. Вольфганг Келлер. Умственные способности человекообразных обезьян. 1925 год. Врата захлопнулись со звоном, но замки защелкнулись бесшумно. Они были хорошо смазаны. Агенты службы безопасности отобрали у всех шнурки от ботинок, а у гориллы Бейтса еще и пояс. У пана Сатируса отбирать, разумеется, было нечего, поскольку он не носил одежды с тех пор, как сбросил космический скафандр. Потом их оставили одних, расцовав двух моряков и шимпанзе по разным камерам-загонщикам, отделенным от общего коридора сплошной решеткой. «А где доктор?» — спросил счастливчик. «Они с ним ничего не сделают, его допрашивают», — сказал горилла. «Я думаю, они порешили, что он расколется быстрее, чем ты или я, или вот пан». «А для чего им нужно, чтобы он раскололся?» — спросил пан. «У нас международный заговор», — пояснил счастливчик. «Зря ты приземлился так, что тебя выловил Кук. Это совершенно секретный корабль. То, что называется экспериментальным прототипом». Ха, ты говоришь, как писарь», — сказал горилла. Пан потихоньку лазил по решетке. От стены до стены, от потолка до потолка — «Не так уж плохо», — сказал он. «Я привык к клеткам, а мы нет», — заметил счастливчик. «Не трави, счастливчик», — проворчал Горилла. «Не знаю, как ты, а я провел на губе больше времени, чем пан на свете живет. Сколько ему? Семь с половиной?» «Да, я могу поучить тебя, как сидеть в клетке». «Другое дело, что я так и не привык». Пан прилег отдохнуть на койку. «Значит, ты думаешь, что мы попали сюда, потому что я слишком много знаю о Куке?» «Но я ничего не видел, кроме палубы и вашей столовой». Мичманской кают-компании поправил гориллы. «Вот видишь, я не разбираюсь в кораблях. Это был первый корабль, на котором я побывал. Я не мог бы сравнить его с другим кораблем или хотя бы описать. Как ты думаешь, если я скажу им это, они нас выпустят?» «Как ты разогнал космический корабль быстрее света?» спросил счастливчик. «Вот что они хотят узнать». «Но человек не подготовлен к таким знаниям», — сказал пан. «Он применил бы их в войне, да», — согласился Горилла. «Потому-то мы и попали на губу, и верно, надолго». Пан прыгал в своей клетке, хватаясь за прути и решетки и взбираясь все выше, пока не добрался до самого верха. Повиснув на одной руке, он для пробы отковырнул кусок известки там, где в потолок входил прут решетки, и отправил известку в рот». потом выплюнул ее и прыгнул на койку. «Я проголодался». «Ты им этого не говори», — посоветовал Горилла. «А то они не будут кормить тебя, пока ты им не скажешь все». «А он не скажет», — вставил счастливчик. «Он и не должен говорить», — сказал Горилла. «Война — плохое дело». «Ты обсуждаешь, как Горилла». «Голодать тоже не дело». «Многие шимпанзе умирали, но не теряли достоинства», — сказал пан. Он ухватился за прутья и решетки, немного покачался. Затем снова прыгнул на койку, почистился, закрыл лицо руками. Вошли два человека, по-видимому, выполнявшие здесь обязанности надзирателей и одетые в комбинезоны, которые обычно носят рабочие нефтяных компаний. Тут они заменяли униформу. Держа оружие наперевес, они остановились у самой решетки. Следом, Вошел еще человек и подал еду сначала горилле, а потом счастливчику. И вышел. «А пану?» — спросил горилла. «Ему жрать не дадут», — сказал один из стражей. Горилла фыркнул и взял со своего подноса кусок хлеба. «Держи, пан». «Нельзя, морячок», — сказал страж и поднял дуло своего автомата. «Ребята». «Это же не по-человечески!» — воскликнул счастливчик. «Наоборот», — сказал пан, — «именно по-человечески!» «Я не хочу есть!» — заявил горилла. «Можешь забрать эту баланду, и мою тоже!» — сказал счастливчик. Один из стражей свистнул, халуй вернулся и убрал подносы. Звякнул металл, и наши друзья снова оказались одни. «Теперь нам все понятно», — сказал счастливчик. «Думаю, нам лучше уйти отсюда», — предложил пан. Моряки посмотрели на него. «Люди слишком узкие специалисты», — продолжал пан. «По-видимому, одни строят тюрьмы, а другие строят клетки. По крайней мере, ни в одном почтенном зоопарке никто не посадит шимпанзе в такую клетку». Он протянул руку и вырвал пруд решетки из гнезда в полу. Потом согнул еще один. «Воображаю, что натворил бы здесь горилла», — сказал он. «За кого они меня принимают? За мартышку?» Он согнул еще один пруд. Когда образовалась дыра достаточно большая, чтобы в нее пролезть, он связал два прута решетки в узел. «Знак Зорро», — пояснил пан, — «я читал об этом комиксе». «Не из-за плеча ли доктор спросил счастливчик. доктор Бедояна?» — спросил счастливчик. «Пан уже выбрался из камеры. Вряд ли», — сказал он и засмеялся. «По крайней мере, это прозвучало, как смех. Глупо. Я регрессировал или деградировал, или уж не знаю там что». Он протянул руку и сорвал замок с решетки счастливчика. «С этого надо было начать. Но я люблю физические упражнения, от них лучше себя чувствуешь». Он сорвал замок и с решетки гориллы и направился в припрыжку к единственному зарешеченному окну, опираясь на руки, как на костыли. Выдирая один за другим прутья решетки, он передавал их горилле. «Не стоит производить лишнего шума», — сказал он. «Готово. Дайте-ка мне руку, счастливчик». Держа за раму окна одной рукой и другой, он помог счастливчику выкарабкаться наружу. Затем помог и горилле взобраться на окно и спрыгнул на землю, оставив мичмана наверху. Горилла, приземлившись, скрякнул. Они зашли за фальшивые газохранилище и оказались у ограды из колючей проволоки. Пан взглянул на ограду и крякнул, подражая горилле. — С этим мы справимся у два счета. — Осторожней, — сказал счастливчик. — Проволока может быть под током. Он огляделся и показал наросший неподалеку дуб. — Тут такой казенный порядок, что нам придется отломать ветку от дуба. Даже палки не найдешь. — Большое дело, — сказал пан. Он вскарабкался на дерево, отловил увесистый сук и слез. «Держи, старик!» Счастливчик осторожно прислонил сук к колючей проволоке. Искры не было, и он сказал «Давай, пан!» Пан оттянул проволоку к земле, и все перешагнули ее. Оба моряка ковылялись с трудом. Ботинки, лишенные шнурков, соскакивали с ног. Пан привел их к холмику, на котором росла рощи целиственных деревьев, изредка встречающихся среди сосновых лесов Флориды. Тут он стал прыгать с дерева на дерево и вскоре вернулся с пучком тонких стебельков каких-то вьющихся растений. Счастливчики Горилла принялись плести шнурки для ботинок. Делали они это искусно и быстро. Пан Сатиус вновь отправился на прогулку по деревьям. Он вернулся, жуя сердцевину пальмовой ветки. Гарила кончил плести шнурки и делал пояс. «Я, конечно, небольшой физиономист, по вашей части, но у тебя, пан, счастливое лицо». Пан кивнул. Он раскачивался, держась на пальцах рук, оторвав ноги от земли. «Это не тропический лес», — сказал он. «Это всего лишь субтропический лес, и даже не лес, а маленькие рощицы. Но впервые в жизнь я чувствую себя настоящим шимпанзе, а не какой-то игрушкой в руках человека». Счастливчик вытянул ноги и прислонился спиной к дереву. «Это все равно, что получить корабль в собственное распоряжение горилла. Ни тебе офицеров, ни министерства военно-морского флота, которые говорят, что ты должен делать. Я минер, а не рулевой», — сказал горилла. «Но, думаю, с кораблем я бы управился, если бы он у меня был. Только не будет никогда». «Не будет», — подтвердил счастливчик. «Нас разжалуют в матросы, когда поймают. Хорошо еще, если нас считают в самоволке, а не дезертирами». На земле лежал дубовый сук. Он отломился когда-то от вергинского дуба, к которому прислонился Счастливчик, но еще не прогнил и был толщиной сантиметров десять. Пан Сатирус взял его и переломил надвое. «Вы пошли со мной, потому что боялись за свою жизнь». «Мы выполняли свой долг», — сказал Счастливчик. «Теперь я уже это сообразил. Командир Кука приставил нас к тебе. Ни один морской офицер приказания не отменил. Мы не знаем, что это за люди там, на газохранилище». «Русские», — сказал Горилла. «Мы думали, что это русские. Они же нам не показали своих удостоверений личности. А если бы и показали, то мы бы подумали, что это липо-русские». «Мы не офицеры», — сказал счастливчик. «Нам мозгов по чину иметь не положено, верно?» Он высунул язык и вытаращил глаза. Пан стал издавать звуки, которые большинство людей, в конце концов, приняло бы за смех». «Мы здесь можем продержаться много лет», — сказал он. «В этих лесах растут всякие вкусные вещи, и мы можем двигаться на юг, пока не придем к болотам». «Они поднимут на ноги всех легавых», — сказал горилла. «Они поднимут по тревоге проклятую морскую пехоту и будут прочесывать местность, пока не найдут нас». «Нет такого человека, который бы нашел шимпанзе в субтропическом лесу», — сказал пан. «Я могу вскарабкаться на первую уже попавшуюся пальму и запрятаться в листьях». «Человека такого нет», — возразил счастливчик. «А люди есть, тысячи людей, десятки тысяч. Они могут срубить все твои пальмы. А как же мы? Мы люди, а не шимпанзе. Даже горилла-человек, хотя и не похож». Горилла Бейтс посмотрел на него и сказал «Спаси его, дружище». «Может быть, вам лучше выйти на дорогу и сдаться?» — сказал пан. «Отдаться в руки вашего морского начальства, так это называется, и с вами ничего не случится». Митчман Бейтс переглянулся со счастливчиками и спросил, «Ты где родился, пан?» «В обезьяннике Бронкского зоопарка в Нью-Йорке. Я знаю», — сказал Горилла. «Ты никогда не был на воле и один. А в этой Флориде ты можешь замерзнуть. И тут бродят дикие собаки, кабаны, ну и мало ли еще что. в уж лучше останемся с тобой». «О, но ведь это моя естественная среда». «Точно». — сказал счастливчик. — Точно. А все же у нас нет выбора. Командир нас приставил к тебе. — Пошли, — сказал горилла. — Уберемся подальше, а то эти агенты из ФБР будут разыскивать нас с собаками. И они поплелись по равнине, проваливаясь в лужи, так затянутые зеленой плесенью, что они казались лужайками, поднимая тучи москитов, после чего следовала мгновенная мучительная месть». Пан беззаботно схватился за куст, и в его ладонь впилась колючка. Ни у кого не было ни ножа, ни даже иголки, чтобы вытащить колючку. Розовая ладонь быстро распухла. Воды кругом было много, и пан Сатирус собрал бесчисленное множество зеленых орехов, спелых и неспелых фруктов, нежных побегов деревьев. Но никто, даже пан, не привык к такой диете. Оба моряка шагали под урчащую музыку собственных желудков, а пан Сатирус стал как-то странно подавлен. «У морской пехоты всю дорогу служба такая», — сказал Горилла. Он сидел под пальмой, поддерживая свой объемистый живот обеими руками. От москитных укусов лицо его вздулось и стало вдвое шире. «Но я, между прочим, пошел не в морскую пехоту», — сказал счастливчик. «А, будь это экваториальная Африка», — произнес Панцатирус. «Нет, тут никакой Африки», — сказал Горилла. «Жаль, мы не взяли с собой доктора Бедаяна». «А что с него толку?» — спросил счастливчик. «Без своей черной сумки док в лесу был бы, как все мы. Если уж доктор нужен, то полностью с черным саквояжем». Пан где-то нашел большой круглый фрукт. Он вертел его в здоровой руке. Он, «Боюсь, невкусный». «Все бывает невкусное, если не подано с пылу, с жару», — сказал счастливчик. счастливчик. «Если блондинка-официанточка не подаст тебе еще и бутылочку пивка, чтобы легче проходило», — добавил Горилла. «Счастливчик застонал. Нас погубила цивилизация», — сказал Пантофиллс. «Хотите верьте, хотите нет, а подошвы у меня на ногах горят. Никогда в жизни я так много не ходил. Наверное, дома в Африке ты бы прыгал с дерева на дерево», — сказал счастливчик. «Ну, не все время», — сказал пан, — и потряс своей большой головой. «По крайней мере, так пишут, а сам я этого не знаю. Я всего лишь второсортный человек, а никакой не шимпанзе. За все семь с половиной лет я впервые обхожусь без сторожа, Он посмотрел на своих друзей. «Не считайте, что я говорю о вас пренебрежительно, джентльмены. Но вас никогда не учили ухаживать за шимпанзе. А я никогда не считал себя гориллой», — сказал Митчман Бейтс. «Просто ребята прозвали меня так». «В общем, вылипли», — сказал счастливчик. «Уж почти ночь, а у нас нет даже спичек, чтобы развести костер. Да если бы и были, зажигать нельзя, агенты ищут нас на вертолетах. Ну как быть? Вон там, в полумиле отсюда, есть шоссе», — сказал пан. Я видел его с дерева, на котором росло вот это. Он снова взглянул на фрукт, повертел его в длинных пальцах и швырнул прочь. «Я покажу вам дорогу, джентльмены». «Прости, пан», — сказал счастливчик. «Ты тут ни при чем». «Да», — сказал горилла. «Зря ты вытащил нас из этой губы». «Тебе с нами одна морока?» «Нет-нет-нет, у меня ноги болят, и я не привык к этой пище. Я залезу на дерево и посмотрю, куда идти». «Держись, пан», — сказал счастливчик. «Я понимаю, у тебя колючка в руке, но ты можешь прожить годы на этой пакости, от которой у нас разболелись со животы. Ты можешь согреться, накрывшись, скажем, пальмовыми листьями. Чего ж тебе сдаваться?» «Да мне не очень-то нравится здесь», — сказал пан. «Ты мне не заливай», — сердито оборвал его счастливчик. «Я второсортный шимпанзе и третий сортный человек», — медленно произнес пан. «Я подумал, как я буду тут один, и мне стало не по себе. Я этого не выдержу». «Это потому, что ты регрессировал, деэволюционировал или как там?» — спросил горилла. «Да, ты получил образование. Пусть из-за чужого плеча, но получил», — сказал счастливчик. «Как же лучше шимпанзе, в одиночку?» «Они бродят небольшими группами, от двух до четырех самцов, вдвое больше самок и детенышей, сколько есть». «Значит, ты не переменился», — сказал счастливчик. «Ты все еще шимпанзе. Тебе нужно только даму. Ты оставайся здесь, пан, а мы с гориллой заберемся в какой-нибудь зверинец и умыкнем тебе жену». «Нет», — сказал пан, — «у вас и без того достаточно неприятности. Вот оно что». «Ну, конечно», — сказал счастливчик. Лицо его выражало печальное торжество. «Ты сожалеешь, что заставил нас нарушить долг. Нам было приказано караулить тебя, а мы не караулили». Пан уныло кивнул. Опираясь на руки, он раскачивался на них, как на костылях, и думал. «Да, мы ведь об этом уже говорили. Горилла, если захочет, может в любое время быть, не работая, и получать две трети своего нынешнего жалования. Прослужив двадцать лет на флоте, ты можешь получать половину». — Но вы не бросаете службы. Флот чем-то дорог вам. И я, возможно, все вам напортил. — Мы не девять, а ты не наш папенька, — прорычал Горилла. — Тебе только семь с половиной лет. Мне пятьдесят два. — Но ты любишь флот, а черт его знает. — Горилла пожал массивными плечами. — На гражданке перекинуться словом не с гражданские все пенчухи. — Все твои друзья служат на флоте? Гарила поглядел на счастливчика, который снял свои черные ботинки и белые носки и рассматривал распухшую ступню. «О чем это пан толкует?» «О том, что он человек, что ему нужны друзья», — сказал счастливчик. «Но говорит он об этом как-то по-шимпанзиному». «У меня никогда не было ни одного друга», — сказал пан. «Только сторожа, врачи, да люди, которым я был нужен для экспериментов». Счастливчик вздохнул и стал натягивать носки. «Чему быть, пан, того не миновать, это верно. Мы с гориллой в зарослях жить не можем». «А я не могу жить без друзей», — сказал пан. Он перестал раскачиваться на руках и сел, скрестив под собой короткие могучие ноги. Затем он стал чиститься. «Я скажу, что украл вас, как Кинг-Конг в недавней телевизионной передаче». «Взял под двух маяков и унес». «Чудеешь, пан», — сказал счастливчик, надел носки». и они все вместе направились к шоссе. Пан время от времени влезал на дерево и высматривал дорогу. Когда они вышли на шоссе, сумерки уже сгущались, бетон сжег ноги пана, и он шел по глубокой канаве, разбрызгивая тинистую грязь. Впереди сверкали огни города. «Денег у нас нет ни не пенни», — сказал Горилла. «Эти агенты все отобрали». «О, я совсем забыл про деньги», — сказал пан. «У меня их не было ни разу в жизни». «У гориллы тоже». «Через два дня после получки», — заметил счастливчик. Горилла рассмеялся. Форма на нем была уже не так блистательно чиста, как утром, но он каким-то образом умудрялся сохранять опрятный вид. Вся заляпанная грязью и мятая, форма, тем не менее, сидела на нем ловко. «Постойте», — сказал пан. «Я что-то нашел». Это что-то оказалось длинной цепочкой, грязной и ржавой. Пан разогнул одно звено своими могучими пальцами, обернул цепь вокруг пояса и закрепил ее, снова согнув звено. «Теперь я дрессированная обезьяна», — сказал он. «Может, вы поведете меня в какой-нибудь бар и заработаете на мне немного денег?» Было уже совсем темно, но время от времени шоссе освещалось фарами, проносившихся мимо машин. Счастливчик разглядел пана и расхохотался. «Ну и человек!» — сказал он, но тут же поправился. «Ну и пан! послушай нас ищут по тревоге. Мичмана, радиста и шимпанзе. Может, мне сорвать одну нашивку и притвориться радистом второго класса? Кроме этого, я уж не знаю, как мы можем замаскироваться». «Ошибаешься, счастливчик», — сказал горилла. «Пан верно говорит». «Кто подумает, что мы будем давать представление в салуне?» «Пан, если кто меня спросит, я скажу, что ты, ну, из этих самых резусов». «Они у тебя из головы не идут, горилла», — сказал счастливчик». За тридцать пять лет службы в каких только портах я не побывал, с какими только ребятами и в каких только водах не плавал. А тот под старостью слыхал, что есть что-то, чего отродясь не видел. Еще бы мне не думать об этом. «Вы оба чокнутые», — сказал счастливчик. «Но все равно пошли. Ложь во спасение», — сказал пан. «Я читал о лжи во спасение. Теперь мы попробуем к ней прибегнуть. Из-за чьих только плеч ты не читаешь, сказал Горилла. Глава 10 Коммуникация. Существительное. средства сообщения, особенно новостей. Общение. Связь. Краткий вопрос. Оксфордский словарь, 1918 год. Телефон был выкрашен в ослепительно-алый цвет. В наши дни заботливая телефонная компания обеспечивает за дополнительную плату аппаратами, подходящими к любому настроению мебели или костюму. Но это средство связи совсем не выглядело творением телефонной компании. Во-первых, аппарат был покрашен, а не сделан из алой пластмассы. Во-вторых, наборный диск запирался на замок, и пользоваться аппаратом могли только те, кому это было положено. В-третьих, рядом денно и ночно стояли вооруженные часовые, поглядывая сквозь стекло звуконепроницаемой будки. Человек в легком шерстяном костюме вошел в будку, отпер наборный диск, достав ключ из кармана и поднял трубку. Он набрал только одну цифру и ждал немного потея. Снаружи песовые с каменными лицами стояли на вытяжку. «Разрешите доложить, сэр», — сказал человек. Послушав, он продолжал. «Мы не знаем, сэр». «Совершенно никаких следов». «Да, вертолеты и полк морской пехоты». Я подумал, не привлечь ли бойскаутов. Нет? Слушаюсь. Да, с ним два моряка. Я попросил, чтобы в Вашингтоне проверили их личные дела. Возможно, они его украли. Или шпионы убили моряков и похитили его одного. Затем он замолчал и Слушал. В стеклянной будке было жарко, и, вероятно, поэтому лицо его стало приобретать тот же оттенок, что и аппарат. Или, может быть, наоборот, аппарат с этой целью покрасили валый цвет для соответствия. Наконец он снова заговорил. «Слушаюсь, сэр. Но одно указание мы должны получить именно от вас. Я не беру на себя ответственности. Как его брать? Живьем или стрелять?» Он снова стал слушать и на сей раз прислонился к стеклу. «Слушаюсь, сэр», — сказал он, улучив удобный момент. «Но я допрашивал его лично. Потом его допрашивали мои лучшие люди. Но он не собирается выдавать нам секрет сверхсветового полета. Он не хочет говорить нам ничего не потому, что мы это мы, а потому, что мы люди. Но если противник захватил его... что он может заставить его говорить при помощи пыток или сыворотки правды, или... «Да, сэр!» В третий раз он молча слушал, слушал с напряженным вниманием. Наконец он еще раз сказал «слушаюсь, сэр!» и положил трубку. Повесив замок и подергав его, он открыл дверь стеклянной клетки. Часовые не вытянулись при его появлении, потому что они уже стояли на вытяжку. Он вышел из будки и посмотрел на ближайшего часового, вооруженного винтовкой, пистолетом и штыком, и стоявшего совершенно неподвижно. «Он становится величайшим национальным достоянием», — сказал человек. «Он собирается выступать по телевидению за 10 тысяч долларов в неделю. Матери Америки, по-видимому, требуют, чтобы их дети видели его хотя бы раз в семь дней». Часовой не ответил ему, потому что стоял по стойке смирно. «Но вы знаете, что он для меня?» «Для меня он. Проклятая, беглая, обезьяна!» Часовые не шевелились. Глава одиннадцатая. «Отличие их от человека в значительной мере обусловлено привычками». Энциклопедия «Британника». 1946 год Как это часто бывает, последний бар на окраине города оказался далеко не лучшим баром, но, как известно, времени ждет, и агенты ФБР тоже Счастливчик вошел в кабак первым, произвел рекогностировку и, выйдя, доложил, что там нет ни одного человека, похожего на агента ФБР У всех такой вид, будто они нигде не могут найти работу вообще «На выпивку у них деньги есть», — заметил Горилла «Вы знаете, а на той вечеринке с девочками было довольно весело», — сказал пан. «Как вы думаете, когда у нас появятся деньги?» «Ты у нас превращается в форменного алкоголика, пан!» — перебил его счастливчик. «Ну, пошли!» Пан вручил ему конец до смешного тоненькой цепочки. «Я твой дрессировщик, понял?» «Горилла, может, тебе лучше постоять на улице?» «Не годится Мичману впутываться в такое дело!» «Мы оборвались с губы вместе, вместе и будем», — сказал Митчман Бейтс. И они вошли. Это была действительно забегаловка худшего сорта. Поколение гуляк проливали пиво на некрашенный пол. Десятилетиями нервные посетители пыхтили сигаретами, трубками, сигарами и прокурили все стены. К тому же всякогорта завсегдатаев не очень аккуратно пользовалась туалетом, который находился в глубине бара. Пан Сатирус, всю жизнь проведший в чистоте и холле, закашлялся. У гориллы Бейкса был страдальческий вид. Счастливчик Бронстерин, позвякивая цепочкой и матросской походкой, в развалку направился к стойке. Буфетчик взглянул на счастливчика, потом на цепочку и по цепочке добрался до пана. «Эй!» — сказал он. «Ты что сюда приволок?» «Обезьяну!» — сказал счастливчик. «Мартышку Резуса!» «Подобрал ее на гибралтарской скале. Это английский резус». Пан Сатилс кашлял. Горилла отошел и сел за столик. «Он дрессированный?» — спросил буфетчик. «Он танцует», — импровизировал горилла. «Ходит на руках и передразнивает всех». «Он дрессированный, это точно. Как на флотской службе, верно?» Ха, «Почем я знаю?» — сказал буфетчик». Судя по выражению его лица, тот же ответ можно было получить на любой вопрос. Одна посетительница с трудом поднялась со стула и, покачиваясь на высоких скривленных каблуках, пошла к стойке. На ней были оранжевые шорты и бюстгальтер того же фиолетового оттенка, как и кожа, видневшаяся между двумя этими предметами туалета. «Он кусается?» «Нет», — сказал счастливчик. «Он любит дам». Пан Сатирус сложил свои уродливые кисти, стал в позу капуцина, выпрашивающего земляной орех, и поймал в ладони руку посетительницы. Он поцеловал эту руку очень нежно. «Эх, да он милашка», — сказала посетительница. «Дайте ему доллар. Он опустит его в патефон автомат и станцует для вас», — сказал счастливчик. Он пристально посмотрел на посетительницу и добавил. «Даю поправку, стартует с вами». «Доллар?» «Для автомата нужно десять центов, и обезьяна хочет жить», — проворчал счастливчик. Посетительница, пошатываясь, возвратилась к своему столику и взяла сумочку. бутыльником ее был пузатый коротышка с облупленным носом. Он наблюдал за ней слезящимися голубыми глазами. Буфетчик заметил. «Ваша обезьяна...» Самый красивый малый из всех, кого она подцепила за последние тридцать лет. Дама дала пану доллар. Он отдал его буфетчику и уже хотел было что-то сказать, как счастливчик тут же вмешался. «Два пива для меня и для Резуса, и дайте ему сдачу для автомата». «Двадцать лет я держу бар, и, наконец-то, этот гроб с музыкой кому-то понадобился», — сказал буфетчик. «А я было хотел вернуть его фирме». Он дал пану три десятицентовые монеты. Пан выпил пиво залпом и, шаркая подошвами, подошел к патефону-автомату. Он выбрал пластинку и опустил в щель монету. Пластинка под названием «Разговор о школе» выскочила из гнезда. Пан сатирус поклонился посетительнице и взял ее за руку. Она сделала шаг и оказалась в его объятиях. Танец получился неважный. У Пана Сатируса, наверное, никогда не было сторожа, который бы смотрел передачи Артура Меррея. Но, учитывая, что его партнерша, вероятно, никогда не приходилось раньше танцевать с обезьяной, удовольствие она, по-видимому, за свои деньги получала. Тем более, что Пан Сатирус исполнил свой коронный номер, водрузив ее на ноги, прошелся на руках. Она дала ему еще один доллар, а потом две другие посетительницы, не более обольстительные, чем она, выстроились в очередь. Побрякивая полные пригоршни мелочи, счастливчик отнес горилле две кружки пива. Пузатый человечек перенес свой облупленный носик к их столу. Он воинственно посмотрел на моряков, но, возможно, он смотрел так на всех, с кем сталкивала его судьба, не одарившая его ничем, кроме облупленного носика». «Ребята, я вас уже видел». «Вот как», — сказал Горилла, явно давая понять, что разговор окончен. «По телевизору», — настанивал коротышка. «Это одезьяна, которая облетела вокруг земли вчера утром». «Нет», — сказал Горилла, — «то был шимпанзе, а это резус. Просто наш маленький талисман». «По-моему, он не такой уж маленький», — возразил коротышка. «Он в точности такое как тот, которого показывали по телевизору». «Телевизор может увеличить или уменьшить», — объяснил счастливчик. «Все дело в полярности. Отрицательный полюс, положительный полюс. Как подсоединив, так и получится». Горилла протянул руку и похлопал по эмблеме на рукаве счастливчика. «Он знает, что говорит. Радист первого класса». Коротышко почесал голову, скудно украшенную волосами. «По-моему, он выглядит в точности как тот, которого показывали по телевизору». «Ну, на всех не угодишь», — сказал счастливчик. «Ваша подружка тут с кем-то подралась», — сообщил горилла. «Все оглянулись». Подруга облупленного носа и объемистого живота вцепилась в рыжеволосую особу, одетую в платье с узким лифом и широкой юбкой. Обе они мерзко скверно словили. Пан Сатирус проковылял к столику своих друзей и выложил перед счастливчиком два доллара. «Они дерутся из-за того, чья очередь танцевать со мной», — сказал он. И, как лицо заинтересованное, вернулся на свое место для наблюдения за исходом схватки. «Эх, да он говорит», — заметил Пузатенький. «Это просто полярность», — заверил его счастливчик. «Сегодня сильная полярность, наверное, будет гроза». «Помогите-ка лучше своей подружке», — сказал Горилла. «Она себя в обиду не даст». «Можно я угощу вас пивом, ребята?» «Конечно», — сказал счастливчик. Человечек пошел к стойке в обход, держась подальше от своей сражающейся подруги. Противницы таскали друг дружку за волосы. Панцатирус сидел на высоком табурете, обхватив руками колени и наслаждался зрелищем. Человечек заплатил за три кружки пива. «Этот жалкий подонок может наделать нам неприятностей», — предположил Горюва. «Человек рождается для неприятностей», — сказал счастливчик, который уже хватил несколько кружек пива на голодный желудок. Блондинка вцепилась рыжий в лиф и тянула, чтобы на силы упершись для удобства ногой в живот противницы. «Я тебе все платье порву, ты у меня голышом пойдешь!» — визжала она. Буфетчик перепрыгнул через стойку и разнял их. «А ну, прекратите такие разговорчики!» — сказал он. «Здесь у меня семейные люди бывают!» Глаза пана Сакируса радостно сияли. «Поглядечка на обезьяну!» — продолжал Буфетчик. «Это же джентльмен!» «Вы думаете, такая хорошая, воспитанная обезьяна захочет танцевать с вами с буйными шлюхами?» «Узнаю ее, Жан», — сказал Горилла. «Да здравствует юг», — провозгласил счастливчик. «А теперь становитесь в очередь и ведите себя как порядочное», — продолжал Буфетчик. Он толкнул рыжую к табурету у стойки. «Ты садись, а ты плати обезьяне доллар и танцуй себя на здоровье. И чтоб не ругаться, у меня тут семейные люди бывают». Блондинка дала пану доллар, который тот отнес счастливчику, пившему пиво Пузатову. Потом он проковылял обратно. Под боченье с левой рукой он подхватил блондинку и посадил ее на бицепс этой руки и завертелся по комнате под музыку патефона автомата, в которой буфетчик опустил собственную монетку. Горилла угрюмо наблюдал за ним. «Вот что натворили программы, которые смотрели его сторожа», — сказал он. «Это непростая обезьяна», — заметил пузатый, — «дрессированная», — подтвердил счастливчик. «Сколько мы его дрессировали!» «Одни в море долгие!» «Мы ходили на ледоколе на Северный полюс!» Пузатый шмыгнул облупленным носом. «Теперь я знаю, ребята, что вы меня обманываете!» «Тоже гражданское судно!» «А вы из военно-морского флота!» «Слишком образованные все стали!» «Вот в чем наша беда!» — сказал Горилла. «Я знаю, что эта обезьяна облетела вокруг земли!» и произнес «маленький рот под красным носиком». «Ну и ладно», — сказал счастливчик, как можно более сурово. «Так что вы собираетесь теперь делать?» «Не заводеюсь», — сказал горилла. «Я еще никогда не встречал настоящих знаменитостей», — сказал человечек. «Как вы думаете, даст он мне автограф? Обезьяны писать не могут», — сказал счастливчик. «А верно». «Я вам скажу, что делать», — посоветовал Горилла. «Возьмите ящик с цементом, а мы его попросим оставить в нем отпечаток ступней». «В Голливуде так делают». «Здорово придумано!» Как только человечек вышел за дверь, моряки встали. «Подработали неплохо, пора и честь знать. Надо смываться», — сказал счастливчик. Пан уже шел к ним еще с одним долларом. Звезды скрадывали туман, наползавший с востока. Друзья выбрались на шоссе. Каблуки моряков постукивали о бетон. Пан держался мягкой почвы канавы и порой жалобно стонал, когда оступался и попадал ногой в воду, скопившуюся на дне. И вдруг ночи как не бывало. всё вокруг залил яркий свет. Со всех сторон в них ударили лучи ручных прожекторов. Пан Сатирс сел в канаву и прикрыл глаза руками, но холодная вода заставила его подскочить. слышался голос, усиленный мегафоном. «Вы окружены, ребята! Не делайте глупостей!» Горелла и счастливчик медленно подняли руки. Пан, стоявший между ними, снова прикрыл глаза руками. Кто-то сказал «Убери ружье, ты обезьяна!» И в ответ прозвучало с южным акцентом. «Ты кого называешь обезьяной, мартышка несчастная?» В мегафон опять сказали «Мы агенты Федерального бюро расследований. Мы вам ничего не сделаем. Стойте спокойно, где стоите!» «Выбора не было». Пан повизгивал от боли, ослепительный свет резал в глаза. Счастливчик положил руку на плечо шимпанза и крикнул «Не светите нам в глаза!» «Убавьте немного, ребята!» — послышался голос, и свет стал не таким яростным. «Помните, я силой увел вас, напомнил пан. Я не хочу, чтобы вы рисковали своей карьерой». «Где это только наш талисман понабрался таких слов?» — сказал счастливчик. «Помните, как Джинни Дюрант выступает по радио?» — вдруг спросил горилла. «Я без флота проживу, а без меня-то флот не проживет. Ты с каждой минутой становишься все более похожим на пана», — сказал счастливчик. «Все больше похожим на горилл», — поправил пан. И они уже все смеялись, когда мистер Макмагон шагнул к ним из ночи, вступив в внезапно в освещенное пространство. По мере того, как он приближался, его грозная фигура приобретала обычный вид. «Добрый вечер, джентльмены», — сказал он. «Что, забеспокоился пляшивый?» «Ну, что ты знал, мы поно уже накормили», — проворчал Горилла. «О чем это вы?» — спросил Макмагон. «Вы, крысы, заперли его в камеру и не давали есть. Вот почему он удрал», — сказал счастливчик. «Ничего подобного я не помню», — возразил мистер Макмагон. «Из вашего липового газохранилища. Не валяйте дурака. Я специальный агент ФБР. Откуда у меня может быть газохранилище?» «Мистер Сатирус, мы приготовили комфортабельный автомобиль для вас и ваших адъютантов. И, кстати, Мичман Бейтс мистер Бронстейн, мы доставили сюда с корабля все ваши личные вещи. Ваши листовые упаковали их, и я уверен, что все будет в порядке. А теперь план наших дальнейших действий. Отсюда до аэропорта в Майами вы поедете в машине». «Там вас ждет реактивный самолет. Доктор Бедаян позаботится о том, чтобы вам было удобно лететь. Но, учитывая поздний час, вы, может быть, предпочтете отложить полет до утра. В этом случае завтра вам окажут более пышный прием, и хотя я знаю, что вы не придаете значения таким вещам, все-таки позвольте напомнить, что Нью-Йорк — это ваш родной город». Под холодным взглядом обезьяны он смешался и стал бормотать что-то невнятное. «Уж не лишились львы рассудка, мистер Макмагон», — спросил пан Сатирус. Агент ФБР смолчал. Он проглотил обиду. Это было заметно, несмотря на ослабленный свет прожекторов. Мистер Макмагон пожал плечами и достал из кармана записную книжку. Он открыл ее и взглянул на гориллу и счастливчика, сочувствия, но не нашел его. Деревянным голосом он стал читать. «Полицейский комиссар Нью-Йорка встретит ваш самолет в аэропорту «Ла Гардия». «Это большой аэропорт в Нью-Йорке, сэр. Он будет сопровождать вас до муниципалитета, где вас должен приветствовать мэр. После небольшой юридической процедуры вас повезут во главе колонны автомашин по Бродвэю, где вас будет приветствовать население. Так принимают в Нью-Йорке именитых гостей». «В Радио Сити для подписания контракта, а затем в Бронкс, где президент зоологического общества произведет церемонию открытия бронзовой доски, которая увековечит тот факт, что вы родились в Нью-Йорке. В обезьяннике», — сказал пан Сатирус. «Вечером состоится обед, который даст в вашу честь диетолог центрального зоопарка», — и пан Сатирус протянул длинную руку. Записная книжка легко перешла в его сильные пальцы. Они скрутили ее, и порванные листки подхватил ночной ветерок. «Юридическая процедура? Подписание контракта? Вы плохой актер, мистер Макмагон. Вы уж лучше придерживаетесь своего метода допроса с предстрастием». «Я надеялся, что вы об этом забыли, сэр», — сказал мистер Макмагон. «Ведь мы не сделали вам ничего дурного. Вы заперли меня в камере, грозили заморить голодом. Я надеялся, что вы забудете это, сэр. Я действовал согласно приказу». Пан Сатирус скалил свои страшные зубы. «Юридическая процедура, подписания контракта. Суд города Нью-Йорка собирается сделать вас полноправным человеком», сказал мистер Макмагон. «Этот малый дошел до ручки», сказал Горилла, поглядывая на мистера Макмагона. «Что правда, то правда, мичман сказал Макмагон. Пан Сатирус уперся в дорогу руками и раскачивал свое короткое мощное тело. Он явно над чем-то размышлял. «Полноправным человеком», — произнес он. «Как мило!» «Да, сэр». «А сколько лет будет этому полноправному человеку?» Мистер Макмагон попятился, но далеко уйти он не мог. Кругом были прожектора, агенты и осветители, направляющие свет прожекторов. «Все это не я придумал», — сказал он. «Юрист из меня так и не вышел, но я не могу представить себе, как судья может изменить ваш возраст, мистер Сатирус. Полноправный человек таким образом будет в возрасте 7,5 лет, верно? Дитя? Счастливчик? В Нью-Йорке есть обязательное школьное обучение? В Бруклине есть, пан. Там я научился читать и писать. Значит, я буду сидеть в классе с малыми ребятишками, а какая-нибудь женщина будет рассказывать, как делать бумажные куклы». «Я видел школу «Динг-донг» по телевизору, мистер Макмагон». «Наверное, агент тоже видел эту передачу. Во всяком случае, голос у него стал ломаться, как у подростка». «Может быть, вы сдадите экзамен экстерном и получите от зрелости, сэр? Я права не знаю». Пан Цотирус присел на пятки и стал медленно расчесывать ногтями шерсть на груди. Он обернулся к своим друзьям. «У этой рыжей были ужасно крепкие духи. Я, наверное, никогда не избавлюсь от этого запаха». И он снова обратился к агенту. «Мистер Макмагон, какой контракт я должен подписать?» Покрасневший мистер Макмагон опустил голову и взглянул на дорогу. «Контракт с радиовещательной компанией, сэр. Будете выступать по телевидению». Пан Сатирус ожесточенно поскреб голову. Как и вы, я никогда не занимался юриспруденцией, мистер Макмалон. Я изучал ее. Ах, вот как. Тогда, пожалуйста, скажите мне, каким образом полноправный человек, семи с половиной лет, может подписать контракт, имеющий юридическую силу? Этого он набрался не из телевизионных передач, сказал счастливчик. Пан бросил через плечо. Некоторое время служителем у моей матери был студент-юрист из фортхема. Он скорее был сторожем, так как просто сидел всю ночь перед клеткой и занимался. М -м, «Видите ли, ваш опекун, — начал было мистер Макмагон, — продолжайте. Это ваш друг Билл Данхем, — выпалил Макмагон. Панцатирус повернулся спиной к мистеру Макмагону и обратился к счастливчику Игорилле. У меня есть друг по имени Билл Данхем. «Знакомое имя, — сказал счастливчик. — Погодите-ка... «А, это та обезьяна... Э, прости, тот малый, который интервьюировал тебя утром на пристани». «Это не друг?» — сказал пан. «О, я понимаю», — сказал мистер Макмалан. Затем его лицо вдруг обмякло и на мгновение стало почти беспомощным. «Послушайте, я выполняю приказ. Доставить пана сатируса в Нью-Йорк, иначе мне не сдобровать. Иначе вас перестанут кормить?» — спросил пан. Мистер макмагон промолчал. Пан поежился. «Становится прохладно». «Шимпанзе легко простужаются, хотя и не так легко, как другие приматы. Когда вы пытались заморить меня голодом, то это делалось для того, чтобы узнать, как заставить корабль лететь со сверхсветовой скоростью. Ваше правительство все еще интересуется этим?» Мистер Макмагон ничего не ответил. Неожиданно правильный ответ поступил от гориллы. «Сколько эта телевизионная компания собирается платить, пану?» «Десять тысяч в неделю». Горилла поправил на голове свою мичманку. «Все понятно. С парнем, который зашибает десять кусков в неделю, никому не сладить Кишка тонка. И что же я должен делать за такие деньги, вдруг загремел пан? Ловить земляные орешки, которые будут бросать мне очаровательные блондинки? Притворяться, что влюблен в актрису с чрезмерно развитыми грудными железами? Или быть любящим отцом семейства маленьких шимпанзе, которых будут играть безхвостые макаки?» «Я вижу, вы смотрели телевизионные передачи», — сказал мистер Макмилон. «Если тебя заставляют делать то, чего ты не хочешь», — сказал счастливчик, — «притворись дурачком». Опершись кулаком о дорогу, пан резко повернулся к счастливчику. «Ты хочешь, чтобы я согласился, счастливчик?» «Ты, пан, мне бы хотелось хоть раз иметь возможность похвалиться, что у меня есть приятель, который зарабатывает десять кусков в неделю». Впрочем, сказать, что мой приятель отказался получать 10 тысяч в неделю, тоже неплохо, я считаю. Но дело в том, что выбора-то у нас нет. Вот мы стоим на дороге, и идти нам некуда. А там собираются повесить бронзовую доску в обезьяннике, где ты рос вместе с этими резусами. Горелла сказал, «Моя старушка-мать, она называла себя моей теткой, потому что никогда не была замужем, но я-то знаю...» Так вот, она рассказывала, что случилось с одной еще любопытной кошкой, счастливчик. Пан сказал, «Минута молчания у клетки, где я родился. Стоим только я и два моих друга. Приходят в голову счастливые воспоминания детства. Ну ладно, я согласен. и голос у вас. Только по телевидению выступать», — живо заметил мистер Макмагон. «Пошли». Глава 12 «Они поднимают сильный шум, особенно когда их раздражают другие обезьяны». Конциклопедия Нельсона, 1943 год. «Говорит Билл Данхен, друзья, через минуту я передам микрофон моему другу и коллеге Игги Наполи. Вы здесь, Игги? И стану участником этих великих, волнующих событий». Жаль, что мы не могли толком показать вам картину проезда от Нью-Йоркского муниципалитета к зданию суда. Никогда в жизни я еще не видел столько изношенных машинописных лент и бумажек из мусорных корзин. Вы знаете, что триумфальный проезд по улицам обычно называют парадом старых машинописных лент. Но на самом деле служащие учреждения на Манхэттене бросают из окон не только ленты. Они вываливают все из мусорных корзинок, и пока не выпутаешься из лент, которые летят со всех 30 этажей, тут уже не до перевезенной друзья. По крайней мере, хорошо, что сейчас в употреблении шариковые ручки, и нас не бомбардируют таким большим количеством бутылок из-под чернил, как прежде. Теперь мы приближаемся к зданию суда, и я вижу судью Мэнтона, который вышел на мраморную лестницу, чтобы приветствовать нас». «Наша другая камера покажет вам это. Вот она показывает. А теперь вернемся к нам, к пану Сатирусу, который находится рядом со мной на сиденье. Какие вы испытываете ощущения, пан, становясь полноправным человеком? Ладно, у вас нет настроения говорить. Пан, но тогда хотя бы улыбнитесь в объектив». «Не хотите? Я понимаю, это довольно торжественный момент для старины пана. Так его зовут, как вы знаете. Ему не нравится, когда его называют мэмом, капитаном мэм Саиба. Говорит и Генаполи, «Дорогие друзья, я стою на ступенях у входа во дворец правосудия, а человек, который, как вы видите, приближается к вельнице автомобилей, это судья Пол Ментон. Это он возведет пана Сатируса в ранг полноправного человека». Из лимузина передача внезапно прекратилась, но этого следовало ожидать. Инженеры говорили мне, что при передаче из этих, ну, так сказать, каньонов, искусственно созданных из стали и бетона, железобетона, как говорят в Англии, волны, несущие изображения проходят очень сложный путь. С Звуковые волны, наверное, тоже, ибо голос Билла Данхема, моего старого друга и коллеги, мы вдруг перестали слышать». «А к этому голосу мы все привыкли, мы полюбили его. Уже много-много лет радиоволны доносят к нам голос Билла Данхема. Я не знаю, сколько лет Билл вещает американскому народу, но я не удивился бы, если бы узнал, что он со своим микрофоном брал интервью еще у генерала Гранта в Ричмонде. Прямо передо мной стоит Пол Мэнтон, судья суверенного штата Нью-Йорк, человек, который возведет старину мема в ранг полноправного человека. Так ли я сказал судья? Правильно ли я выразился?» «Я думаю, мистер Напли, что надо просто говорить о гражданстве. Мэр уже присвоил моему званию почетного гражданина Нью-Йорка, а я просто законю этот акт. Конечно, вы понимаете, что в его возрасте было бы желательно, чтобы... Простите, судья, лимузин уже подъехал, и полицейский Фью Галлахан, старейший служащий Нью-Йоркской полиции Краса и Нью-Йорка, подходит, чтобы открыть дверцу автомобиля». Это мичман-миньор Бейтс из военно-морских сил Соединенных Штатов. Выходит, улыбаясь, и смотрит прямо в наш объектив. А это радист первого класса Майкл Бронстейн становится рядом с ним. А теперь выходит старина мэм, пилот мэм Саиба. «Говорит Центральная радиовещательная компания. Передача с церемонии у Дворца правосудия прекратилась по техническим причинам, и до ее возобновления позвольте мне рассказать вам кое-что о прошлом великой обезьяны, которая вот-вот станет великим американцем. Повторяю, великой обезьяны, ибо мэм — это шимпанзе».